Глава седьмая. Из всех дисциплин Маджериума рунология была мне знакома, пожалуй, лучше всего. Как ни крути, но я росла в семье артефакторов. Так что с рунами мне приходилось сталкиваться неоднократно. Еще будучи ребенком я зачастую сидела в кабинете отца и наблюдала, как он наносит знаки на зачарованные вещицы. В кабинете Николаса Леграна было множество книг и свитков, записей, которые отец сделал ровным каллиграфическим почерком. Я любила сидеть вечерами на подоконнике огромного арочного окна и рассматривать знакомые и малоизвестные руны. Тогда я еще думала, что магический дар непременно проснется и я пойду по стопам родителя. И старалась выучить как можно больше символов. Так что сейчас, попав на первые занятия по рунологии, я тихо радовалась, что хоть в чем то могу преуспеть. А может, даже опередить своих одногруппников. Рунология – точная и очень сложная наука, – вещал пожилой преподаватель в черной профессорской мантии. Рукава ее были запачканы мелом, а короткие темные волосы профессора с изрядной долей седины его все казались присыпанными известью. Сидящие рядом одногруппники шутили, что из господина Прайса к концу занятия непременно посыплется песок. Таким медлительным и неповоротливым он казался. Один неверный штрих, лишний хвостик или недорисованный завиток может кардинально изменить значение руны. Рассмотрим, например, руну подчинения. Профессор нарисовал на доске уже знакомый нам по занятию бестиологии символ, а рядом принялся чертить еще один, похожий как две капли воды. Разве что сверху не хватало изломанной домиком линии. А вот это господин Прайс указал на второй символ. Ничто иное, как руна привязки. Разница между ними незначительная. Мужчина обвел в кружок ту самую изломанную линию, и еще незамеченный мной длинный хвостик. Да и использование рун подчинения и привязки весьма схоже. Думаю, вы уже знаете, что обе они наносятся на магических бестиалий. Однако свойства данных рун совершенно разные. Руны привязки обычно наносят домашним бестиалиям, таким как носачи или птицы Асхум, они обеспечивают привязанность питомца к своему хозяину. Благодаря руне привязки питомцы не сбегают из дома, выполняют команды и помогают хозяину в быту. Что же касается любимых вами полночников, то им наносят руны подчинения. Руна подчинения куда более... Профессор прикусил нижнюю губу и задумчиво пожевал ее, подбирая нужное слово. Более эффективное и универсальное, но вместе с тем более сложное. Ее нанесение тяжелее переносится животным. Если же говорить о полудиких бестиалиях, относящихся к смежному типу, то тут все еще сложнее. Им наносят одновременно обе руны и привязки, и подчинения. Профессор взял смоченную в воде тряпку и принялся стирать начертанные символы. Студенты в аудитории зашептались, обсуждая сказанное преподавателем. А у меня неожиданно возник вопрос — «Простите, а что будет, если вместо руны подчинения чернокрылу по ошибке нанести руну привязки?» «Ничего хорошего», — встряхнув рукавами, ответил профессор. Чернокрылы по сути своей, довольно агрессивные, хищные животные. В отношении них руны привязки попросту неэффективны. Они не обеспечивают должной безопасности всадников. Вы же не хотите, чтобы во время длительного перелета... «Изголодавшееся животное ненароком откусило вам голову». Профессор усмехнулся, а вот кое-кто из студентов напряженно сглотнул. К тому же руны привязки обеспечивают верность животного конкретному хозяину. Что же касается чернокрылов, я думаю, вы уже заметили, что они универсальны и могут принять в седло любого обученного всадника. Именно это качество и ценится в полночниках. Я, раскрыв рот, слушала преподавателя, жадно ловя каждое слово. Все, что касалось полночников и методов их приручения, виделось мне крайне важным и не менее интересным. Но мы отошли от темы. Руны привязки и подчинения я привел вам в качестве примера. Изучайте их и тренировать написание вы будете ближе к выпускному курсу. Начнем же мы с более простых и понятных символов: не затрагивающих глубинных свойств материи. Например, рассмотрим руну невидимости. Профессор достал из портфеля крупный лист бумаги и прикрепил кнопкой к деревянной раме доски. Мел в его руках сменился толстым черным грифелем. Итак, руны невидимости, как понятно из названия, делают предмет невидимым. Господин Прайс нарисовал крупный знак на белом листе бумаги, а после поднес к нему руку, напитывая руну магией. И прямо на наших глазах лист бумаги исчез. Количество вкладываемой энергии напрямую зависит от веса и размеров предмета. Также важно учитывать такой аспект, как время. Чем больше чар вы вольете в руну, тем дольше будет действовать заклинание. А в нашем случае предмет будет оставаться невидимым. Секунда, и белый лист вновь проявился на темном полотне доски. Выходит, профессор Прайс влил в заклинание лишь крохотную каплю энергии. К сожалению, вечных заклинаний практически не существует. Любые роны раз в какое-то время нужно обновлять, напитывать магией, чтобы зачарованный предмет сохранял свои свойства. Исключения составляют лишь истинные артефакты. Но в них вложено куда больше, чем просто магия. Профессор вновь улыбнулся, но в улыбке его не было веселья. Лишь тихая грусть. Лэнгдон Прайс явно понимал, о чем говорит. И я тоже понимала, ведь арка Лиграна, созданная моим отцом, была тем самым истинным артефактом. Практического занятия по бестиологии мы все ждали с нетерпением. Ведь именно сегодня нам впервые позволят войти в загоны и вживую познакомиться с полночниками. Нашу группу уже привычно сопровождал капитан Байрон входов в загоны было два. Один со стороны учебного корпуса и второй со стороны тренировочного полигона. Вот ко второму мы как раз и направлялись, выслушивая по дороге краткий инструктаж по технике безопасности. Резких движений не делать, с объятиями наполночников не кидаться и уж тем более не лобызать. Настроение у капитана явно было игривое. Параллельно с инструктажем он умудрялся отвешивать кулки и шуточки и вставлять казусные истории собственного опыта приручения полночников. Студенты смеялись и весело переговаривались, а к тому моменту, когда мы подошли к широким деревянным воротам, ведущим в загон для животных, одногруппники потирали руки, предвкушая продолжение веселья. И все дружно ахнули, когда преподаватель потянул закованное кольцо и распахнул перед нами широкую створку. С улицы загон выглядел как небольшая деревянная пристройка к основному корпусу загонщиков. И, разумеется, мы даже предположить не могли, что перед нами откроется пространство, сравнимое по размеру с целым полигоном. «Вот это да!» «Никогда не видела ничего подобного!» — выдохнула идущая рядом Эбби. «Глядите!» Наше внимание привлек Шелдон и указал на руны, начертанные на деревянных балках по обеим сторонам отворот это руны расширения пространства а я все гадал как в таком маленьком помещении разместили всех полночников их же в академии штук десять не меньше о полночников у нас больше куда больше поправил его капитан и махнув рукой поманил нас в загон расположенный по правую руку от входа в общей сложности здесь содержится около сорока пятидесяти особей и лишь пятнадцать из них ездовые, остальные же пока малыши. Мы ступили за невысокое ограждение, и мои губы сами собой расплылись в улыбке. В этом загоне держали детеныши полночников, и, пожалуй, я никогда в жизни не видела существ милее. Размером они были со среднюю собаку, длинные, юркие, матово черные словно присыпанные древесным углем. В загоне было множество крупных веток и брёвен а у дальней стены из земли росло кривое карликовое дерево, которое облюбовали сразу пятеро малышей. Они висели вверх ногами, держась за ветки длинными чешуйчатыми хвостами, и издалека походили на этаких летучих мышей-переростков. Зверки смешно выгибали шеи, вертя головой почти на 360 градусов, и с любопытством таращились на незваных гостей. «Не обниматься и не лобызать», — еще раз со смешком предупредил капитан. Видимо, выражения наших лиц, застывшим на них неописуемым восторгом, были весьма красноречивы. Наставник снял с пояса свой аркан, раскрутил свободный конец и кинул в одного из детенышей. Аркан обмотался вокруг шеи животного, и капитан Байрон потянул его к себе, словно щенка за поводок. Малыш заупрямился, уперся лапами и захлопал узкими крыльями. А когда наставник все же подтянул его, попытался отцапнуть того за руку клацнув довольно внушительными для такого малыша зубами. Но, но, какой ты злюка. Наставник умелыми движениями схватил чернокрыло за отростки рогов и пригнул голову детеныша к земле, чтобы тот не пытался вырваться. Здесь содержатся примерно трехмесячные малыши. Они еще слишком малы, чтобы летать. И по сути не могут преодолеть даже этот забор. Капитан кивнул на невысокое ограждение. Позже, когда их крылья достаточно вырастут и окрепнут для полетов, детенышам будут нанесены руны подчинения. И в свой первый полет они отправятся под строгим присмотром одного из наставников или выпускников Академии. Этот момент очень важен. Детеныши и полночника с самого раннего возраста учат подчиняться человеку, выполнять стандартные голосовые команды. По сути, они учатся так же, как и вы, вместе с вами чтобы потом стать отличными помощниками и верными товарищами на службе. Животное, прижатое к земле тяжелой рукой капитана, потихоньку успокаивалось. Капитан ослабил хват и погладил полночника по голове, а после его вовсе почесал шею, словно тот был ласковой кошкой. У малышей, в отличие от взрослых особей, шкура на шее и брюхе достаточно тонкая. И, как видите, они даже дают гладиться. А вот крылья лучше не трогать. Капитан аккуратным движением расправил тонкое кожистое крыло. Они крайне хрупкие и ранимые. Неопытным загонщикам к ним лучше вообще не прикасаться. А вот покормить зверушек вполне можно. Кто мне скажет, чем питаются полночники? Адепты дружно загалдели, перебой, выкрикивая ответы. «Так-так, кто-нибудь один!» Взмахом руки успокоил их наставник. «Полночники всеядны», — за всех ответил Шелдон. Однако взрослые особи все же предпочитают мясо растительной пищи. Тогда как детеныши с аппетитом поглощают как алдуковые стебли, так и насекомых и мелких грызунов. Верно, похвалил преподаватель. Алдуковых стеблей у нас сегодня под рукой нет, зато есть кое-что поинтереснее. Капитан Байрон хитро улыбнулся и бросив взгляд поверх забора, крикнул проходящему мимо мужчине в форме наставника. Эй, Грант, принеси-ка нам вкусняшек для мелкотни. «Что, новичков дрессируешь?» — хмыкнул тот и, бросив короткое «сейчас», скрылся между загонами. А спустя пару минут перед нами стоял закрытый ящик с неизвестным содержимым внутри. «Ну что, кто первый?» — вопросила наставник. «Кто, кто?» — ехидно хмыкнул Кранч. «Не забудка, конечно. Она у нас специалист по кормлению бестиалий». «Товарищи загоготали, я же, не теряясь, подошла к ящику». Покормить гарпию живыми мышами смогла, значит, и здесь смогу. Ну давай, не забудка. Хмыкнул капитан Байрон и открыл ящик полный влажных опилок и огромных упитанных слизняков размером с ладонь. Я невольно скривилась. «Смотри, какие аппетитные. Чистый белок, сочный и питательный. Мм, что-то давно у нас их не готовили, надо намекнуть повару». Дружное фу пронеслось над головами. Я же, с трудом преодолевая подступающую к горлу тошноту, протянула руку к ящику и вытащила мерзкого слезняка. «Вот, хорошо!» — довольно улыбнулся капитан и, выбросив аркан, вновь притянул к нам одного из детенышей. Тот поначалу упирался, но, увидев слезняка в моей руке, вытянул шею и захлопал крыльями, пытаясь дотянуться до моей руки. «Бросай, он поймает!» Я с радостью швырнула угощение полночнику, и тот сцапал его на лету. После к кормлению присоединились и мои одногруппники. Многие кривились и с трудом сдерживали приступы тошноты, но капитан Байрон неотрывно следил, чтобы всем досталось по сочному слизняку. Лишь после, когда ящик почти опустел, студенты вытирали липкие руки о штаны, указал нам на небольшую корзину, стоящую у входа в загон. Мне захотелось ругнуться. А лучше стукнуть наставника чем-нибудь по голове. Ведь в корзине лежало не что иное, как плотные матерчатые перчатки. От загона с детенышами мы перешли к загону с подрастающими полночниками. Те оказались в разы крупнее. И на их удлинившихся рогах уже красовались знакомые нам символы. Что примечательно, подросшие полночники оказались куда послушнее так называемые мелкотни. Эти чернокрылы находятся как раз на этапе обучения. Они еще недостаточно большие, чтобы поднять в небо всадника, но уже знают некоторые команды и умеют подчиняться. А теперь посмотрите на их роговые отросты. Наставник указал на примеченные мною руны. Помните, я говорил, что вам запрещено дотрагиваться до рогов полночника. Одногруппники дружно кивнули. Вторая из начертанных рун — это руна усиления ментальной связи. При соприкосновении с рогами животного вы активируете эту руну и дальше полетом чернокрыла вы будете управлять исключительно с помощью мыслеобразов. И это отнюдь не так легко, как может показаться на первый взгляд. Большинство несчастных случаев со всадниками происходит как раз при переходе от голосовых команд к ментальной связи. А вы еще и первого не умеете. Поэтому касаться рогов вам строго-настрого запрещено сурово проговорил наставник. «До тех пор, пока вы что?» «Правильно, не сдадите экзамен по ментальной магии». Стоящая рядом Эбби фыркнула и закатила глаза к потолку. «Могу поспорить, занятия по ментальной магии у нас будут проходить в Белой башне». Я лишь пожала плечами. «Белые башни» называли учебный корпус менталистов. И если по расписанию уроки целительства должны были проходить в корпусе лекарей, Так почему бы основам ментальной связи не проводиться в Белой башне? «Ну а теперь идем к последнему загону», — бодро скомандовал капитан Байрон. «В последнем загоне, как и предполагалось, находились уже взрослые полночники. И в отличие от молодняка, те содержались поодиночке. Первое, что мне подумалось, когда я увидела узкие стойла, это как должно быть чернокрылым неудобно жить в таких условиях тесном пространстве животные могли разве что стоять или лежать. Даже расправить крылья и то не хватало места. Предвидя ваши вопросы, в природе чернокрыла обитают в скалистой местности и гнездятся в узких расщелинах и пещерах. Так что малые пространства для них вполне привычны. Но вот выгуливать их приходится ежедневно, а то и по паре раз в день. Благо, всадников на нашем факультете куда больше, чем полночников, так что обделенных не остается. «Ну что, кто хочет полетать?» — выпросил наставник, открывая крайний денник. Одногруппники стушевались. Помнится, капитан упоминал, что к полетам нас допустят только после экзамена на тренажёре, или же... «Да шучу я, перепугались-то как». «Ой, шоколота!» школота! засмеялся преподаватель. «Летать и отдавать команды буду я». А вы постоите и посмотрите. На безопасном расстоянии, успокоил капитан. Наставник уже собрался вывести чернокрыла из загона, как к нему подошел незнакомый мне мужчина. Высокий, стройный, с тщательно зачесанными назад темными волосами, одетый в нарядную белую рубашку с кокетливым жабо на горловине. Среди толпы загонщиков, сплошь облаченных в строгие черные мундиры, его наряд смотрелся неуместно и вызывал неминуемые вопросы преподавателя, а это определенно был преподаватель, склонился к наставнику и что-то негромко произнес ему на ухо. Капитан Байрон тотчас просиял и закрыл дневник, решив повременить с полночником. «Так, полеты временно отменяются», — весело объявил Джеймс Байрон. «Есть развлечения поинтереснее». И уже привычно махнув нам рукой, капитан покинул загон с ездовыми полночниками и направился туда, где содержались малыши. Незнакомые преподаватели белой рубашки шел рядом, и мужчины о чем-то оживленно переговаривались. Я же разом потеряла к ним интерес, стоило заметить у загона с детенышами столпившихся выпускников. А я уж надеялась, что сегодняшние занятия обойдутся без совместных уроков со старшекурсниками. Но вновь просчиталась. Взгляд сам собой скользнул по знакомым лицам, выискивая в толпе Ская. После произошедшего в душевой мне было крайне неловко и прошедшие выходные ничуть не притупили чувство стыда, что при взгляде на Монтега охватил меня с новой силой. Скай будто почувствовал мое присутствие. Поднял глаза и скользнул по мне ничего не значащим взглядом, словно и не было никакой неловкости между нами. Я судорожно выдохнула. «Правильно, надо просто сделать вид, что ничего не произошло. Так всем будет проще». Сегодня вам представилась уникальная возможность своими глазами увидеть, как полночникам наносят руны подчинения. Это магистр Артур Блейк, представил своего коллегу-наставник. Магистр ведет практикум по рунологии и еще несколько факультативных предметов у старших курсов. Он же отвечает за нанесение связующих рун полночникам. Я так понимаю, несколько детенышей уже готовы перейти во взрослую жизнь, со смешком уточнил капитан. Так точно. В той же манере ответил магистр, уложив на импровизированный столик из ящиков небольшой черный чемоданчик и достал оттуда пару тонких перчаток. Натянул с деловитым видом. Рэнкс, бери аркан, дал команду стоявшему рядом Питеру. И они вдвоем зашли в загон. А уже через несколько секунд к нам вывели одного из малышей-полночников. Тот упирался и хлопал крыльями, точно так же, как его братец несколько минут назад сопротивлялся аркану капитана Байрона. Принуждение в той или иной мере не любили все бестиалии. Но как мы уже успели убедиться, когда у них на рогах появятся руны, все будет совсем иначе. Расчистите круг, скомандовал магистр Блейк, и студенты разом расступились, встав кольцом вокруг скалящегося малыша. Да осли Фалкон, крылья, велел мужчина. И я увидела, как старшекурсники подтащили длинную веревку. Один из них аккуратно прижал крылья малыша к телу, а второй ловко накинул на них веревку и туго перевязал, лишая полночника возможности брыкаться. Действовали ребята при этом очень быстро и слаженно. Видимо, подобное им приходилось делать не впервые. Нанесение рун — очень кропотливый и ответственный процесс. Любая ошибка может очень дорого стоить. Поэтому животное нужно максимально обездвижить и не давать возможности дергаться пояснил стоящий рядом с нами капитан. Вслед за крыльями выпускники стянули арканом пасть полночника. Тот отчаянно задергался, заскулил, напомнив жалостливого пса. А тем временем Мартур Блейк достал из чемоданчика бутылек с чернилами и тонкую пищую палочку с мягким концом. Про чернила для нанесения рун нам уже рассказывали на одном из прошлых занятий. Их изготавливали из нескольких ингредиентов. В основе была выжимка из коры черного древа. К ней добавлялась железная крошка, сажи и даже немного крови. Правда, вот чьей крови в учебнике не уточнялось. Но мне очень хотелось бы верить, что не человеческой. Подобный состав настаивали несколько недель, закрепляя эффект различными магическими заклинаниями. Такие чернила не выцветали со временем, не стирались и в то же время не пачкали руки всадников, держащихся за роговые отросты. В общем, руны наносились чернокрылым раз на всю жизнь и если вдруг ошибешься ни стереть ни замазать надпись уже не получится артур блейк присел рядом с полночником уложил рогатую голову себе на колени крепко прижав сверху свободной рукой неспешно обмакнул палочку в чернила а теперь не дышать шепотом произнес капитан байрон и мы все напряженно замерли магистр начертил первую линию вторую третью. Его движения были точными, уверенными. Линии под умелыми руками складывались в руны. Руны в строку заклинания. И когда последний символ был завершен, Артур Блейк поднес раскрытую ладонь к символам и принялся напитывать их магией. И если до этого животное почти спокойно лежало у мужчины на коленях, лишь нервно раздувая ноздри и изредка скребя когтями по полу, то теперь полночник словно взбесился. Из стянутой пасти раздался хриплый вой. Зверь изогнулся всем телом, заскрип лапами и задергал крыльями, пытаясь вырваться из удерживающих пут. Ренкс и Доусли навалились на него чуть ли не всем весом, прижимая к земле. «Ему больно», — выдохнула стоящая рядом Эмби. Я оглянулась на нее и заметила, как девушка побледнела. Ее губы дрожали, ровно как и пальцы на сцепленных руках. А я вспомнила, что Эбби Гейл по своей природе хорошая менталистка. Выходит, она чувствует эмоции полночника. Вслед за Эбби мой взгляд переместился на других студентов. Судя по напряженным лицам, происходящее многим было не по нраву. Кое-кто из моих одногруппников выглядел откровенно шокированным. Кто-то же, напротив, любознательно вытягивал шею, с интересом наблюдая за процессом привязки. Старшекурсники выглядели куда более сосредоточенными и напряженными одновременно. Взгляд остановился на лице Ская. Парень казался даже бледнее, чем Эбби. Губы плотно сжаты, крылья носа дрожат, а немигающий взгляд прикован к извивающемуся на полу полночнику. Видимо, Скай тоже чувствовал эмоции животного, иначе я не могла объяснить его болезненного вида и сжатых до побелевших костяшек пальцев. Вливание магической энергии в руны оказалось куда более долгим, чем я предполагала. И даже со стороны было очевидно, что животное сопротивляется, протестует против чужеродной связующей магии. Вой полночника перерос в протяжный скулёж. Его силы были на исходе, а магистр все держал раскрытую ладонь над сияющими рунами. Его мышцы окаменели, выступили вены на руках, а на лбу вздулась синяя жилка. Но выражение лица при этом было решительным, и чем слабее становился полночник, тем сильнее проступало торжество на лице Артура Блейка. Еще пара мгновений, и малыш обессиленно опустился на пол, а магистр, наконец, тряхнул кистью. Хмыкнул, пригладив растрепавшиеся пряди волос. «Упрямый попался. Надеюсь, с остальными проще будет. Рэнк, сведи следующего». «Следующего?» Шокированно протянула Эбби. «Нет, чур, я в этом не участвую». И наплевав на реакцию наставника, соседка вылетела прочь из круга и направилась к выходу из ангара. Я хотела было кинуться за ней, поддержать и предложить свою помощь, если понадобится. Но тут капитан Байрон произнес: "Эй, погоди, Артур. Предлагаю уступить место нашим старшеньким. Кому-то пора подтвердить свой уровень". Монтега. Мое сердце от чего-то замерло, а потом понеслось вскачь, словно я бежала галопом. Я во все глаза уставилась на Ская, которому капитан Байрон только что предложил самолично нанести руны привязки. Питер как раз вывел из загона нового полночника. Провел в центр круга. Артур Блейк с улыбкой протянул Монтега чернила, но тот даже не шелохнулся. Не мигая, смотрел на следующую жертву привязки, а потом упрямо сцепил зубы и процедил. «Я не готов». «Не понял». Изумление на лице наставника было таким искренним, что даже я подумала, что ослышалось. «Я не готов». Громко и четко произнес Монтега, прямо глядя в глаза закипающего Джеймса Байрона. Мантега, ты совсем охре. Хм, спятил. У вас выпускной курс. Что значит не готов? Наставник был в ярости. Я буквально кожей ощущала его злость и острое разочарование. Студенты озадаченно переглядывались. Выпускники шептались, бросая непонимающие взгляды на лидера рейтинга. Оскай молчал просто молчал, гордо выпрямив спину и стойко встречая нападки сокурсников. А «Ай, хрен с тобой!» — махнул рукой капитан. «Что я, как нянька, за вами бегать буду, да уговаривать? Шейн!» Капитан Байрон обратился к лорду. «Раз Монтега не готов, сегодня твой звездный час!» В отличие от Ская, Астон Шейн воспринял предложение наставника с радостью. Он с готовностью шагнул вперед и уже собрался взять баночку с чернилами из рук Артура Блейка. Как вдруг Монтега перегородил ему путь. Шейн тоже не готов. Веско заявил он, и по толпе студентов прокатился ошарашенный вздох. Астон опасно прищурился, на его скулах проступили желваки. Это еще почему? Недалее как неделю назад Астон Шейн не смог пробудить от сна каменную гарпию. Его руны не сработали. Так что я бы не стал подпускать его к полночникам. Скай произнес это совершенно спокойным будничным тоном. Лицо же Астона исказило гримасы ярости. Я думала, он набросится на Монтега с кулаками, прямо здесь и сейчас. Невзирая на три десятка свидетелей, жадно ловящих каждое их слово и движение. «Ну и дела», — весело хохотнул магистр Блейк. «Охренеть», — ошарашенно выдохнул наставник. А потом резко махнул рукой и гаркнул. «Все, пошли вон, видеть вас не хочу, цирк на выезде да и только». Выпускники засуетились и спешно двинулись к выходу. Попасть под горячую руку капитану не хотел никто. «А с этим что делать?» — Артур Блейк кивнул на привязанного полночника. Джеймс Байрон несколько мгновений постоял, подышал, пытаясь взять себя в руки. Это явно давалось ему нелегко. «Попридержи пару дней, ладно. Остыну, поговорю с этими клоунами». «Как скажешь, но долго не тяни. С рунами привязки нельзя медлить, ты знаешь». Капитан, понимающий, кивнул, а потом повернулся к нам. «На сегодня урок окончен. Надеюсь, вы из него хоть что-то вынесли».